Глава 7. Вон из бункера. Бункер уже не казался сырым и холодным, скорее жарким и влажным. Гудение техники уже не воспринималось психикой. Офицеры последние часы находились в величайшем напряжении сил. Работа шла непрерывно. Сканировались окружающие области в надежде получить хоть какую-то информацию. И она начала приходить. Далеко-далеко на севере сражалась средняя тактическая мобильная группа охотников, на назараженных из неизвестной Федерации Акун. Их соперником был Скреббер, по всей видимости, существо могучее. И результат был еще не ясен. Южнее была колония неких Муров, судя по переговорам, полностью отмороженных ублюдков. Туда направлялась за партией органов иммунных малая мобильная транспортная группа военных из все той же Федерации Акун. Ещё южнее была какая-то группа, не сумевшая сохранить режим тишины в радиоэфире и таким образом демаскировавшая себя перед мощнейшей техникой бункера. Ранее пустынный мир начал стремительно заполняться разумной жизнью. Вышел в эфир и гражданский разведчик. Его информация была крайне ценна. Появилась ясность по стадиям заражения и трофеям из затылков тварей. Первая стадия. Серая. Ползуны, свежаки, прыгуны. Все без трофеев. Вторая стадия. Зеленые. Бегуны-спидеры-лотерейщики. В затылочных шишках у них спараны и лотерейный шанс на горох. Спараны нужны иммунным для приготовления живца, горох нужен для прокачки дара. Далее зараженные все более походили на зубастых горил покрытых хитиновой броней. Это стадия фиолетовая. Топтуны, жрачи, руберы и рапаны. Этих уже не успокоишь из автомата или пистолета. Проявляют хитрость. Все дают много спаранов. Всегда горох. И даже с небольшим шансом цветной жемчуг. Жемчуг может дать иммунному новый дар, а не иммунному на стадии первичного инфицирования хороший шанс сохранить разум, но не тело, то есть стать квазом. Правда, и у иммунных всегда есть шанс стать квазом от приема жемчуга. Квазы имели вид и силу зараженных. Им требовалось гораздо больше пищи и живца. Далее следовала высшая стадия — элита. Начинающая матерая суперэлита. Хитра, практически неуязвима. Обладает дарами улья. Часто ходится с свитой из фиолетовой и других стадий. Трофеи, жемчужины, горошины, спораны и прочее. Плюс оранжевые волокна. Янтарь из нароста элитника идет на изготовление мощнейшего краткосрочного стимулятора и наркотика – спека. Он имеет желтый или оранжевый цвет, вызывает сильную зависимость. Инъекции спека делаются лишь в крайних случаях. И, наконец, существа неизвестного происхождения толком не изученные. Скреберы. Они самые сильные в улье. Даже мысли о них могут приманить их к жертве, поэтому не стоит упоминать их вдали от стабов. Похожи на громадных сороконожек. Обладают сильными дарами, часто псионическими. Могут быстро передвигаться под землей. Предпочитают места, богатые животной органикой и местности вблизи мертвых, черных кластеров. Внутри существа есть орган, содержащий белый жемчуг. Самый дорогой трофей. Трофей этот делает иммунным любого, кому не предназначено таковым быть при переносе или при рождении вулья. Белый жемчуг обращает вспять процесс квазирования, а иммунному дает сильный дополнительный дар. Также стало известно, что вся поверхность делится на три типа территорий. Кластеры, стабы и чернота. Кластеры перезагружаются довольно часто. Стабы имеют длительный, 10 и более лет период между перезагрузками. И чернота. Мертвые кластеры, нахождение на них несет смерть. Во время перезагрузки нельзя находиться на кластере. Успех миссии Гражданского, к сожалению, был единственным. Все остальное было плохо и очень плохо. Громадная тварь, по всей видимости, элитник буквально раскрошила всю надземную часть бункера. Погибли все, кто был на поверхности. Монстр появился, когда казалось, что победа близка. Были уничтожены бесчисленные полчища зараженных. Остатки разрозненной бежали, но и тех догоняли крупнокалиберные пули. Обороняющимися были истрачены почти все ресурсы и был отдан приказ об экономии боеприпасов. И вот тогда появился он. Громадный бронированный живой танк, ловкий и быстрый, как гепард. Он просто влетел на крышу и за несколько секунд раскидал засевших там пулеметчиков. Потом проломил перекрытие и в клубах пыли, обломках бетона и арматуры оказался на втором этаже. Размахивая чудовищными лапами, круша колонны и стены, он расправился с людьми. Такая же судьба ждала скрывавшихся на первом этаже и в подвале. Затем монстр занялся поглощением растерзанных солдат и на некоторое время успокоился. Было совершенно непонятно, когда он уйдет. Тем временем основные вентиляционные шахты перестали функционировать из-за учиненного монстром разгрома. Лишь один резервный ствол с трудом справлялся с потоком воздуха. При такой нагрузке ресурса фильтров хватало на 12 часов. Необходимо было срочно что-то предпринимать. Подполковник включил канал связи с гражданским. «Парень! Калина!» «Ты меня слышишь?» «Слышу. Прием. Вас слушаю. Это Калина». «Как там у тебя обстановка?» «Я на крыше цеха спрятался. Не знаю, есть кто внизу или нет». Мелочь вроде слонялась. «Осмотрись там аккуратно. Нам нужна твоя помощь». Тут элитник здоровенный убил всех наших на поверхности. Вентиляцию завалило. Одного действующего фильтра на полдня осталось. «Беспроводные камеры работают. Возле склада с фильтрами чисто. Окрестности выхода из ствола вент шахты тоже чисто. Надо тебе фильтр нам поменять. Будет три дня у нас тогда еще». «Ладно. А что дальше? Как мне найти Алену?» Стариков странно ухмыльнулся. «Ты что? Вот при таком апокалипсисе продолжаешь о ней думать». Это странно, тебе не кажется? Я не знаю. Не помню ничего, но вот это помню. Я должен ее найти и сказать ей о своих чувствах. Калина, обещаю помочь тебе, хоть это и кажется мне глупым и несущественным. Но чтобы это произошло, нам здесь надо для начала просто выжить. Ты это понимаешь? Да, прекрасно. Я даже думаю... Вот я тут прочитал. «Вам надо достать жемчужины из затылочных наростов Руберов и элиты и съесть». «Мы это обсуждали. Знаешь, тут новая информация», — подполковник продолжил. «Алена твоя у Муров. Это, как мы предположили, аббревиатура. М Моральные М. Уроды Ур. Понял? Они разбирают на органы людей и продают в какую-то федерацию акун мы это в эфире нащупали аппаратура у нас тут передавая мне стало вновь не по себе надо ее отбить погоди не спеши их мы запеленговали еще каких то между нами и ними скрываются от них по всей видимости следят за мурами темные лошадки алена же девушка красивая сразу не убьют «Муры они и есть муры. Себе оставят». Я не выдержал. «Сволочи!» «Это жизнь, парень. Давай без нервов. Там еще дальше. Очень серьезные ребята, зовущиеся окуновцами. Бьются со скребером. А это белый жемчуг. Помогите и мне. Свяжитесь с этими темными лошадками». «Попробуем». Давай сначала фильтры сделай. Нам тут поспокойней станет обмозгуем, решим. Пробирайся к ангару номер четыре и будь на приеме. Я тебя увижу. Конец связи. Я промолчал. Переварив новую информацию минут с десять, решил подкрепиться для начала. Ел холодную гречневую кашу с из сухпая. Думал. Алена Умуров. Окун сильный, растягается с мифическим скребером. «Тёмные лошадки кто это? Союзники или конкуренты? Слишком много вопросов. Ладно, пусть дальше слушает эфир. Я им воздух обеспечиваю и жемчугу насобираю. Там его горы должны лежать. Да вот хотя бы с моего начать. Рапан, походу, валялся до сих пор посреди площади у парка. Небо начало затягивать. Свинцовые тучи шли сплошным фронтом. Солнце зашло за деревья на горизонте. Под сплошными тучами быстро и низко летели рваные тёмные шмётки облаков. Как-то сразу стало темно и холодно. Вскоре ветер понёс, и противную водяную пыль. Рубероид на крыше заблестел и стал ещё более чёрным. Я укрылся от мокрого ветра за жестяной трубой. Тут было ещё сухо. Нагретый за день рубероид испарял попадающую на него влагу. Пахло, кроме гудрона, почему-то ещё и мхом или мокрым лишайником. действительно Кое-где в тени им были покрыты вертикальные плоскости парапета и труб. Когда фронт облачности прошел, ветер спал. И над парком, и над заводом стал сгущаться туман. Стемнело резко, как на юге. Холод уже совсем не давал сидеть на месте. Мокрая футболка, естественно, не спасала. Решившись, я высунул голову и стал рассматривать территорию завода в трофейный казанский бинокль со стеклами с рубиновым покрытием. Видимость смещалась в желтый спектр, что позволяло лучше видеть в сумерках. Никакого неестественного шевеления я не заметил. Только ветер. Мысленно проложил наименее просматриваемый маршрут. Все. Бинокль за спину, бесшумный пистолет в руку. Предохранитель снять. Большой указательный пальцы держат оружие. Средние безымянные мизини цепляются за воротину лестницу. Другая рука свободна, благо уголки на воротах приварены широкие. Можно держаться и спускать ноги вниз. На земле ждал сюрприз. В цеху между кучей европоддонов ко мне стремительно направлялась характерная фигура, очевидно, лотерейщика, по местной квалификации. Пистолет в руке оказался кстати, иначе я мог бы и не успеть. Два беззвучных выстрела пришли в цель. Лотерейщик упал. Странные патроны. Не было ни пороховых газов, ни шума. Все оставалось в длинной гильзе. Неожиданная угроза смерти отрезвила. Я, впавший было в какое-то полубессознательное состояние, снова вернулся в реальный мир. Решил потренироваться доставать спораны. Нож пришелся кстати. Половинки на размером с грецкий орех поддались, когда я всадил лезвие в мягкую впадину и провернул его. Во рту выделилась жидкая слюна. Полость была сухая, заросшая какой-то белой паутиной. В ее структуре имелись узелки, в основном мелкие, распадавшиеся под пальцами, как мука. Но вот в центре на паутинках висела горошина. Около нее, как луна возле земли, был сформирован спаран. Я обкатал оба шарика в пальцах и сунул их в карман. Ничего сложного в извлечении трофеев не оказалось. Даже появившееся было поначалу брезгливость исчезла. Здесь делали поддоны. Штабили досок и брусков, циркулярные пилы пневматические пистолеты, компрессор. Запах свежей сосновой стружки, казалось, пропитал все вокруг. В углу здания был загорожен закуток для работяг. За стеклом белел чайник, золотилась банка кофе. Я осторожно пробрался к открытой двери и сразу увидел ряд вбитых в стену гвоздей, увешанных разнообразной засаленной драной одеждой. Бушлаты, спецовки, жилетки. У многих из карманов торчали рабочие белые и черные перчатки с синими резиновыми точками. Я надел поверх своей одежды синие неубитые штаны с подтяжками от комбинезона. В награду в нагрудном кармане мне досталась рулетка. За ненадобностью я выложил ее на стол. Потом нашелся синий бушлат с воротником и надписью «Рост нефть» на спине. В кармане пачка пенталгина и короткая двухсторонняя твердка. Это оставим. В другом пачка сигареты-зажигалка. Я взглянул на стол. Там стояла куча разнокалиберных грязных чашек, и среди них одна из тонкой нержавейки. Жутко захотелось хлебнуть кофе. Может, я давно уже этого хотел, а тут все так сложилось. В сухопайке были спиртовые таблетки, была зажигалка. В чайнике вода, на столе стояла банка неплохого кофе, сахар, ложки и тонкая кружка. Уже через 10 минут я сидел на полу, согревшись в теплой одежде. Обхватив двумя ладонями горячую чашку, я прихлебывал кофе, закусывал галетами, намазанными джемом, из маленьких пластиковых ваночек из сухпая. Стало как-то получше. Голова заработала. Трапезу я закончил парой глотков из фляжки с живцом. На улице уже совсем стемнело. Сложно сказать, что сегодня я тот же человек, который вчера уходил в ночь. Для подстраховки я проверил дар. Отложил рацию, вышел из бытовки сквозь стену. Получилось... пара секунд всего. Я чувствовал, что способен на большее. Стало еще спокойнее. Я вернулся обычным путем и забрал рацию. Запомнил, что чернота выжигает электронику. Придерживаясь заранее спланированного и высмотренного маршрута, я без приключений пробрался на площадь. Рапан был на месте. Я вскрыл затылочный нарост и урожай порадовал. Чёрная жемчужина и пяток горошин плюс десяток споранов. Полная горсть. Всё ушло в карман комбинезона под липучку. Теперь к складу номер четыре. Луны не было видно. Небо пряталось за сплошными тучами. Туман. Воровская ночь. Помню о Даре, я пошёл смелее вдоль стен зданий. Всегда можно было свалить с кого стену, а там материализоваться в безопасном месте. Кстати, интересно, что будет, если я выйду из черноты внутри стены? Меня провет? и тело сольется с камнем? И так-то я и сдохну? Испытывать не хотелось. Где-то через полтора часа я был у складов. Освещения уже нигде не было. Жутко воняло гнилым мясом. Подполковник на связь не выходил. валы из убитых перерожденных окружали остров здания над бункером. Очень темно, практически ничего не видно. Хорошо, что вояки любили все белить. Заборы, здания, стволы деревьев и бордюры. На белом фоне хоть контуры можно было разглядеть. Я решил попытать на жемчуг тварей, но все какие-то слабые валялись. Хотя я точно видел, что во время осады и руберы, и рапаны перли на бастионы, даже твари покруче были. Однако все больше с КПП, а это с другой стороны. Тут находиться, казалось, уже опасно. Стен не было. Но можно пройти за ангарами до той трансформаторной подстанции, а потом вдоль бетонного забора до КПП. За ангарами по мокрой, подтопленной траве я прочавкал до подстанции. Обошел ее и снова смог видеть остов здания с антеннами на крыше. Неожиданный просвет в облаках вскрыл видимость как на ладони. Все этажи просматривались насквозь. На фото белого забора особенно отчетливо были видны силуэты первого этажа. Я судорожно сглотнул комок в горле. Черная куча медленно шевелилась. Да-да, это был не камаз со щебнем. Это что-то, не торопясь, отрывало что-то от чего-то и засовывало в себя. Я остолбенел Литник громила тот самый. Еще здесь. В куче появились два желтых глаза. Они уставились прямо на меня, и их цвет сменился на красный. Громадная тень отшвырнула в сторону, недоеденное тело и ринулась ко мне. Рация взорвалась. «Калина, прыгай в эту будку, дверь открыта!» Не знаю, какая там дверь была открыта. Я с перепугу активировал дар и вошел прямо через ближайшую стену. Естественно, я спалил рацию и подполковника больше не слышал. А в будке что-то уже вовсю гудело. Часть пола поднималась громадными гидроцилиндрами. Стальная плита продавила тонкую бетонную стяжку и открыла широкий проход в подземное сооружение. Под плитой пологие ступени лестницы упирались в большой стальной люк, который тоже отъезжал в сторону. Он мне напомнил аналогичный из игры «Фоллаут», за которым скрывались убежища от ядерных взрывов. Кирпичная стена за спиной разлетелась, вся шрапнель из осколков кирпича прошла над головой и с треском врезалась в противоположную стену. Я юркнул в образовавшуюся щель. Литник через полсекунды ударился об отъезжающий стальной люк, но не пролез. Еще секунду спустя его огромная когтистая лапа полоснула черноту в районе моей спины. Замешкался я на секунду, и он бы вытащил меня, как кот вытаскивает мышь из норы, подцепив на ужасающие когти, но я активировал дар. Бестия неистовствовала и билась во все расширяющийся проход. Я бежал вперед в темноту. По звукам сзади я понял, что элитник уже щемится по коридору, и только узкие стены не дают ему как следует разогнаться. Шипы на его спине и плечах сильно скребли по бетону, и при попытках прыжков цеплялись и стопорили тварь. Впереди вспыхнул свет фонаря. Я увидел такой же мощный противоядерный люк. Он был приоткрыт, и в щели мне светил человек в противогазе. Щель была небольшая и продолжала уменьшаться. Человек что-то кричал, но я не мог разобрать приглушенные противогазом слова. Так быстро я, наверное, не бегал никогда в жизни, но уже понимал, что не успеваю. Спасительный серп щели люка таял. Я мысленно дорисовал палочку. Получилась буква «Р» растущая. Должна расти, она уменьшается. Непорядок, промелькнула в голове совершенно глупая мысль вместо всей прожитой жизни. Должно быть из-за того, что я так ничего и не помню из той жизни. Но эта мысль показалась мне еще более глупой. Человек за люком сорвал противогаз и снова закричал: "Справа поворот, туда!" Я среагировал. Люк окончательно закрылся щелчок, и вновь наступила кромешная мгла. Я выбросил вправо руку, Ладонь терлась, бетон на метров через двадцать бега провалилась в пустоту. Я бросился туда, узкий проход. На ощупь побежал дальше. По стенам ввелись толстенные кабели от пола до потолка, и на потолке тоже. Пробежав шагов тридцать, я уперся в глухую стену. Все кабели уходили в нее, а вот мне уйти было некуда. Монстр тоже достиг ответвления. Влезть в него, как я, он не мог. Его красные глаза по очереди светили в коридорчик. По всему было понятно, что он прекрасно меня видел, вот достать пока не мог. В бессильной ярости элитник начал рвать бетон на углах, но это оказалось бесполезно. Все же эта постройка должна была выдерживать прямое попадание ядерного заряда. Поняв, что временно я в относительной безопасности, я решил пораскинуть мозгами по поводу своего спасения. «Король монстров тоже времени даром не терял». Несколько раз прошелся по ловушке, поломился во входной люк, потом в противоположный, снова поскребся ко мне. Не знаю, на сколько секунд у меня осталось дара. Первый люк был толщиной метра четыре. Посижу пока здесь, попью живчика, подожду, пока дар восстановится получше. К утру, думаю, откатит на полную. Только вот как в темноте не потерять чувство времени? И потом надо выждать, когда охотник отойдет, затем ломиться в ближайший люк и проскочить. А он, сволочь, устроился перед моим коридорчиком и сидит, смотрит. Продолжалось это недолго. громатная лапа поддела серпами когтей пучок толстых кабелей, отодрала от стены в моем убежище и силой рванула на себя. Я вжался в противоположную стену. Провода лопнули и отстрелились в тоннель. Меня лишь осыпало кусочками бетона и оторванных крепежей. Прорычав, монстр всунул в узкий проход свой костяной нос и с шумом втянул воздух. Теперь провода были схвачены уже с двух сторон. Мощнейший рывок, искры и пыль. Свист лопнувших силовых кабелей. Видно, что-то было под напряжением. Я опять чудом уцелел. Тварь со стервенением скомкала тяжелые медные провода в комок и зашвырнула их в мое убежище. Тут уже у меня не было шансов, и я коротко выдохнул и затаил дыхание. Настала спасительная чернота, Двухпудовый ком влепился в стену за моей спиной, замкнул оборванные провода, посыпались искры. Гул, похожий на звук электросварки, эхом ушел в тоннель Новая вспышка осветила пространство, эта тварь вырвала последние провода с потолка. Все уже было в сизом дыму. Я вышел из черноты и тут же получил контузящий удар в правую часть груди и в плечо. Меня прибило к стене вторым снежком из проводов, что были сорваны с потолка. Как я не догадался. Коварная гадина. Мое тело сползло на первый дымящийся комок проводов. Вещмешок оказался на голове. Его содержимое посыпалось мне на живот. Удар вышиб воздух из легких. Вдохнул я уже едкий дым. От боли сознание поплыло. Большего и припасов у элитника пока не было. Остатками сознания я понимал, что это ненадолго. Наверняка в тоннеле есть еще какие-нибудь метательные снаряды. Метрах в двух от моих вытянутых ног во мраке по полу проскребла лапа чудовища. Я поджал ноги. По звуку я понял, что элитник, видя успех своей тактики, обшаривает тоннель. Звук скрежет, а бетон немного удалился. Мысли пронеслись вихрем. Меня предали. Использовали как наживку, чтобы заманить тварь в ловушку и иметь возможность выйти на поверхность. С другой стороны... Человек снял противогаз и тем самым себя погубил, чтобы дать мне шанс на спасение. Не знаю, все казалось так сложно. Руки тем временем инстинктивно засовывали в мешок рассыпавшееся имущество. В ладонь легла коробочка от Паркера. Спек. Сильный стимулятор. Крайние случаи. Точно. Как серфер на вершине волны. В трансе я начал действовать. Шприц в кулак, большой палец на поршень, удар иглой прямо сквозь ткань брюк в бедро. Так я видел, делали в фильмах раненым. Игла вошла, я медленно начал вводить оранжевую жидкость. Шприц в сторону. Первое, что я почувствовал, ощущение всемогущества. Отсутствие страха. Зрение высветило стены моего убежища и тоннель. Слух максимально обострился. Чудовище скребет метрах в двадцати у первого входа. Я пулей сорвался с места и устремился к противоположному люку. Литнику тяжело дался разворот на сто восемьдесят градусов. Моя скорость была невероятна. Я активировал дар и проскочил сквозь стальной люк. Сзади послышался гулкий отчаянный удар в сталь. Дар закончился. Всего две секунды его было, но мне этого хватило. Я был на другой стороне. Если бы не спек, меня бы вырубило. Но оранжевая жидкость меня поддерживала. Люди в противогазах остолбенели, глядя на меня, вывалившегося как будто из воздуха. Мои движения были, видимо, столь быстры, что силуэт слегка размывала. Я мог понять их удивление. Замер. Здравствуйте. Не нашелся я, что можно еще сказать. — Привет, — сказал военный в противогазе и протянул мне руку для рукопожатия. Я пожаловал руку. Это как бы убедило всех, что я не призрак. Со мной по очереди поздоровались остальные. Стариков. Последним протянул мне руку человек без противогаза. Сквозь толщу стального люка чуть слышно доносились отчаянные удары монстра. Я сунул руку в карман, протянул Старикову черный шарик и поблагодарил. — Спасибо, что сказали про коридор справа. — Вот, для вас снес. Полковник оглядел присутствующих торжествующим взглядом и кинул в рот жемчужину. «Спасибо тебе». По всей видимости, действие спека прошло, и я быстро поплыл. Меня подхватили и потащили в комнату отдыха, где уложили на диван. Там я окончательно вырубился. По дороге были еще и какие-то вопросы про мой дар, про то, почему я так быстро двигался и как я прошел сквозь люк. Но ничего, кроме нечленораздельного мычания, добиться от меня не смогли. Спустя несколько часов, когда на поверхности уже забрежжил рассвет, небо прояснилось, приморозило. Трупы и лохмотьи затвердели и покрыли синием. Откуда-то принесло ветром густую снежную крупу. Она, подгоняемая северным ветром, налипала на все выступы и скапливалась в углублениях. Мир стал белым и холодным полковник оторвался от мониторов серьезных зараженных видно не было черт ты что творится с погодой никогда такого не видел но это была не самая серьезная проблема что стояла перед стариковым основной вход в бункер был погребен под бетонными обломками в запасном входе оказался заперт элитник помещение разгерметизировано Все в противогазах, но это спасет ненадолго. Наверху полно жемчуга, но туда теперь не попасть. Одна надежда была на Калину, каким-то образом ходящего сквозь стены, но тот очень плохо выглядел и так не приходил в себя. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» Оператор радарной установки вошел в комнату. «Обращайся», — в задумчивость ответил Стариков. «Мы уже без воды всю ночь». Дальше будет всё ещё хуже. Что будем делать?» «Надо пробиться на поверхность. Вам жемчуг наковырять». «Тут у гражданского четыре куска пластита в рюкзаке дошли. Можем попробовать открыть основной люк и подорвать завалы». «Дело, говоришь, куски-то большие». «Грамм по двести пятьдесят. А спец по взрывчатке у нас есть». Полковник встал и пошёл в сторону парадного входа. «Знаю». Заби Смирнова. Да и всех собирай. Электропривод натужно загудел и откатил в сторону громадную шестерню железобетонной двери. Освещение померкло. Мощность была слишком велика для скромных возможностей резервного генератора. Все прошли в шлюзовую камеру. Второй люк на поверхность пришлось открывать ручным приводом. Крутили долго, со скрипом и кровавыми мазвалами. Наконец, к свету фонарей добавился скромный и тусклый свет с поверхности. Повеяло холодом. «Все не так уж плохо», — резюмировал Смирнов, осматривая куски крупного бетонного крошева, соединенного гнутыми ржавыми арматуринными Меня разбудил взрыв. В ушах запищало, и писк этот не проходил. Я с просонья не понял, что произошло, подскочил и куда-то побежал. Вскоре наткнулся на... Таких же слегка контуженных военных противогазах. Жестами они мне показали, что всё в порядке, беспокоиться не стоит. Из одного коридора повалил густой белый дым. Мне протянули противогаз. Я взял его в районе ушей, большими пальцами растянул и поднёс к лицу. Нажал подбородком на низ маски и быстро натянул на лицо. Резина со щелчком замкнулась на моей голове. Даже без складок получилось. Так что... Понюхать, чем пахнет язык белого дыма с пылью, у меня не получилось. А шлейф как раз нас поглотил. Я стоял как будто в молоке, затем на ощупь вернулся в комнату отдыха. Забрал свой полегчавший вещмешок и автомат с пистолетом. Что-то загудело, и белая пыль стала втягиваться в окошки витых, оцинкованных труб вентиляции, что висели в коридорах под самым потолком. Стало, возможно, что-то разглядеть. Офицеры выстроились в цепочку и передавали друг другу куски камня. Их складывали в комнаты по углам и вообще всюду, где было свободное место. Я присоединился к работе. Спустя часа четыре работы приостановили. Образовался небольшой лаз, в который с легкостью мог пролезть любой из нас. Полковник, работавший в первых рядах, выматерился. Раздались звуки автоматных очередей. Остатки зараженных, возбужденных звуком взрыва уже подтянулись к бастиону. Стариков чуть не угодил полковникам, под когти лотерейщика. Спешно выбирались на помощь к обложенному со всех сторон полковнику. К первым очередям добавились еще и еще, и еще. Дошла очередь и до меня. Я протискивался на поверхность вслед за рифлеными подошвами берцев с надписью «Фараон». Свет ударил в глаза. Для лучшего обзора я сорвал протививший противогаз. Пыль с его поверхности повисла в воздухе, и я чихнул. Затем выбрал цель и открыл огонь. Неугомонный топтун словил десятка-два пуль, пока не упал. Я чихнул еще раз, так как происходило у породы дважды чихающих и никогда не чихал один раз. Последнему вылезшему из бункера пострелять не довелось, зараженные кончились. Вспотевшее под маской лицо неприятно обжигал холодный северный ветер, снежная крупа сыпалась за ворот бушлата. Стариков начал отдавать какие-то приказы. Народ рассыпался, стали искать трупы развитых зараженных. В этой мешанине тяжело было что-то найти. Я разгребал замерзшими пальцами кашу из снега и листьев, осматривал исковерканные тела, и мне первому удалось заметить характерную костяную броню Рубера. К сожалению, жемчуга в нем не оказалось. Вскоре ветер и снег прекратились, а осеннее солнышко минут за пятнадцать растопило всю насыпавшуюся снежную крупу и начало пригревать сквозь одежду. Мороз и ветер ночью позбивали почти все листья с деревьев. Теперь те стояли чёрными остовами на фоне яркого синего осеннего неба, а листва жёлтым ковром покрыло всю землю. Я бродил среди трупов, засыпанных оттаивающими листьями. Военные тоже бродили, ковыряли наросты. Я набил горохом и спаранами полный подсумок от противогаза. Наконец-то мне повезло. Не то в Рапане, а, скорее всего, уже в молодом элитнике я взял красную и поспешил полковнику поделиться своей радостью. «Это последнее», — сказал Стариков и громко скомандовал. «Достаточно! Всем строится!» Он раздал всем по одной жемчужине и попросил мою флягу. «Я дал». Военные пустили по кругу, как братину в богатырской дружине, мой последний живец. Все с облегчением стаскивали опостылевшие противогазы, Кидали в рот жемчужины и ждали своей очереди на флягу. По лицам было видно, что хоть и такое, но все же спасение от потери разума радует людей. «Никогда не одобрал пьянство на службе», — пошутил полковник. «Но тут требует боевая обстановка. Надо всем живца наделать. Кошарный, короткий, займитесь». Два офицера подлезли обратно в лаз. «Ситковский, Березин, здесь охранять периметр». Остальным тащите из бункера все, что посчитаете нужным. Я с калиной во второй ангар, там техника наша стоит. Будем выдвигаться на север, к этим... Мурам. У стариков были даже ключи от замка. Открыли калитку. Затем изнутри отодвинули два больших засова. Свет упал на три странных машины. Первые две были созданы на базе грузовика «КамАЗ» с кунгами. Третья на базе БТР. На БТР стояло множество мелких антенн, на одном из КАМАЗов плоский фасетчатый радар. Вот наша сила. Новейший комплекс РЭП «Глухарь». Как раз наши ребята обучение прошли. А что за РЭП? Радиоэлектронная борьба, перехваты управления дронами и беспилотниками, постановка радиопомех, обнаружение воздушных и наземных целей, прослушка радиоэфира. Понятно. А, кстати, ехать нам больше все равно не на чем подытожил полковник. Один из КАМАЗов оказался генератором и радарно-лидарной установкой, местом, куда мы сложили наше скудное имущество. Второй КАМАЗ был машиной управления комплексом, рабочим местом операторов. БТР тоже нес какую-то аппаратуру, но главное — автопушку в башне. Нам бы еще чего-то крупнокалиберного. Но, к сожалению, почти все оружие защитников Бастиона было деформировано. Правда, остатки боеприпасов уцелели и их бережно собрали, дозаполнив ленты. «Там, в поле, за заводом, Шишига с кордом стоит. Стрелял. Нам все равно по пути». Со мной согласились. «Небольшой крюк, может, и Шишига находил Жалко Хасанова, хороший был спец. Полковник и остальные ненадолго понурили головы, вспоминая своего боевого товарища. Перед отбытием пообедали сухпаями, разогретыми на таблетках из сухого спирта. Зараженные еще пару раз забредали на территорию военной части, так что сильно засиживаться в городе никто не хотел. Но все же пришлось задержаться, оставалась одна мелочь. По традиции, о которой было сказано в одной из глав пособия для начинающих, решили окреститься. Раз уж ни одного бывалого иммунного не нашлось, доверили эту роль небывалому, но все же истинно иммунному, то есть мне стариков я назвал генералом, инженера-программиста Березина – трактористом, замполита и по совместительству радарщика Ситковского – святым, инженеров-операторов Короткого – солдатом, Кошарного – македонским, Смирнова – болтоном, седьмого, последнего офицера капитана Филина – моториста и аккумуляторщика я назвал антикваром. Никто вроде не обиделся. Настроение у всех после стольких мучений и чудесного спасения было радостное. Крестил я их, соблюдая правило, что новые имена не должны быть из прошлой жизни, происходить от старых фамилий и имен. Стикс за такое крещение, судя по книге, должен быть теперь ко мне невероятно благосклонен. Хотя мне-то было грех жаловаться. За прошедшее время моя жизнь много раз висела на волоске, но я всегда выходил сухим из воды». Когда наречение было завершено, теперь уже генерал пожал мне руку и пошутил. «Спасибо за повышение. Вот уж честно. В прошлой четверг не надеялся, что к субботе стану генералом». Бывший подполковник потер руки и хлопнул себя по карманам. Кхм. Ну, теперь я, как крещеный, имею полное право сам крестить. А ты у нас вроде как и не крещеный, а это непорядок. А ты потом, когда узнаешь меня поближе, поймешь, что я этого не люблю». Так что для порядка нарекаю тебя Калиной. Он снова пожал мне руку. Я чувствовал, что это как-то неправильно получается, что некрещеные друг друга крестили, да еще меня именем назвали, которым я сам себя в тропях назвал. А совпадает оно с моим прошлым или нет? Точно не помню. Ну да ладно, Калина так Калина. Выехали мы часа в два дня. Минут через десять нашли хасановскую шишигу. Завести ее не удалось, так что просто сняли пулемет. Зато в кузове под правой скамьей нашлись пять труб РПГ с термобарическим зарядом. Нашлась замена и моему АК. На такой же, но с подствольным гранатометом. По дороге к первой точке, месту боя группы Хасанова с Мурами, я, наконец, смог рассказать о сущности своего дара и о спеке, благодаря которому улизнул от элитника. Порассуждали об этом мире, стихся. Потом меня укачало, и я задремал. Перед громадным полем подсолнечника меня разбудили. Впереди, среди гармонии полей и перелесков, чернела аномалия. Обугленные остовы сгоревшей техники уже успели подернуться ржавым налетом. Наша колонна встала за небольшим березовым перелеском. Все, у кого были бинокли, внимательно рассматривали поле боя и окрестности. Я соскочил из кунга Камаза на землю и вошел в молодую березовую поросль, что должна была скрывать нашу технику от постороннего взгляда. Листья в траве уже просохли и теперь шуршали при каждом шаге. Здесь когда-то росли березы побольше, но сейчас они валялись на земле, полузгнившие, поломанные. А между ними, густой непролазной щетиной, выросли новые. И тут между ними я увидел опята. Они росли из земли по одному и целыми семейками. Захотелось собрать, но, осознав всю дальнейшую бесперспективность этого мероприятия, и решил оставить их. Пусть цепят спорами и размножаются. «Красиво, да?» Сзади бесшумно подошел генерал. «Люблю осень. Как на картинах Левитана». «А тут, как у Пластова, фашист пролетел». «Это та, где убитая корова и пастушок?» И собачка плачет. Да. Что-то помню. Генерал продолжил. Вот что странно. Видишь следы на поле. Наш командир указал на поле подсолнечника, в котором был прочерчен нечеткий и прямой след от проехавшего грузовика. Достигнув вершины холма, след скрылся на другой его стороне. Вижу, кто-то из Хасановского хуцелел и поехал Перед нами. Да, и причем это было сегодня утром. Вместе мы вернулись к машинам. Операторы тем временем поработали на установке. Ну что? Чисто. Можем ехать дальше. Наша группа двинулась дальше. Подъехали к Лощине, где Хасанов попал в засаду. Я пошел осматривать труп диковиного бойца. Наши берцы — фараон, наши штаны — дубок. Все такое же, только новенькое, полученное из запасов бывшей военной части, красовалось и на мне. А вот куртка-цифра была не наша, и черная вязаная шапка тоже. Кожа на теле оказалась коричневая, как продубленная. оружие при мертвеце не нашлось, карманы были пусты. Другие трупы нападавших представляли из себя такую же сборную солянку. «Банда какая-то», — предположил святой. «Что-то мне подсказывает, что это те муры из муравейника!» Генерал перестал удерживать, ногой повернутый на бок труп, и отпустил. Задубевший покойник занял прежнее положение. «И ехали они в Рынск за органами иммунных, да напоролись на наш отряд. И техника их из нашего города от прошлых перезагрузок досталась. Долго задерживаться мы не стали». Все трофеи уже были собраны солдатами Хасанова и достались нам в той машине, ради которой мы делали крюк на выезде из города. «Может, посмотрим, куда делся грузовик, что в подсолнухе забурился?» — предложил я. «В принципе, сам грузовик нам не нужен, но его груз представляет интерес». Генерал пошел по его следу первым. Я и Болтон присоединились. «Будьте поосторожней». «Водила за это время должен был как минимум в лотерейщика превратиться», — заметил болтан «Только вот трупы никто не жрал», — задумчиво продолжил размышлять бывший офицер. «Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что грузовик исчез?» «Следы вели вдоль трассы прямо по полю». «Зараженные не могут водить машин», — отметил я. «Возвращаемся. И на батаре двигаем по следам. Остальные пусть по трассе едут. Поддерживаем связь». — решил генерал. Бронетранспортер нещадно трясло на вспаханном поле. Я уже начал жалеть, что пересел сюда. Ехал бы сейчас спокойно по ровной дороге, а следы грузовика тем временем привели нас к небольшому хутору с водонапорной башней в центре. Наша колонна отсюда виднелась маленькими точками на трассе. Я с радостью выскочил из душной коробки на рыжий ковер из шуршащей листвы. Ветер носил ее по дороге, иногда даже закручивал маленькие смерчи. Вокруг тянулись старые, почерневшие заборы и стёса. За ними виднелись деревенские бревенчатые дома, почти паукно, ушедшие в землю. Несуразно сгрудившиеся хозяйственные постройки, прилепившиеся друг к другу сарайчики, курятники, свинарники, баньки. Всё под шифером, густо поросшим мхом. Над всем этим кроны запущенных яблоневых деревьев и колончи старых вишен и груш. Я заглянул за один из таких заборов. Земля практически без травы. Вся изрытая и стоптана курами. Немного поодаль треугольник земляного погреба в нос шибануло тухлятиной. Я осторожно приблизился к распахнутой деревянной двери, обитой изнутри пенопластом, достал фонарик и посветил внутрь погреба. Весь пол в два ряда был закидан трупами. Я отошел, набрал воздуха в грудь и вновь заглянул тщательно рассматривая головы. «Да, это определенно были постреленные зараженные. Серая шкала. Если они там, значит, их кто-то туда сложил. И потом этому кому-то надо было оставаться на хуторе». Я поделился своими мыслями с генералом, и он подтвердил мои опасения. «Ребята нашли на водонапорной башне следы установки антенн и наблюдательного пункта». За домами в зарослях Бузины стоит наш грузовик. Противогаз лежит на сиденье. Давайте-ка группами по два пробежимся по окрестностям. Народ разбежался. Вскоре в километре от хутора антиквар с солдатом в небольшом овражке нашли замаскированную покинутую стоянку боевой техники. Судя по следам, четыре бронетранспортера и два грузовика КАМАЗ. Когда они уехали и куда направились, в динамике зашипел голос антиквара. «Уехали часов шесть назад в сторону муравейника. Это, походу, те, что выдали себя краткосрочными переговорами в эфире, когда мы из бункера еще сканировали». «Определенно», — подтвердил наш лидер. «Тоже осторожненько двинем за ними. Группа наблюдения, как будем ехать, сканируйте пространство вокруг, чтобы нам на них не налететь». Я снова вернулся на свое старое место в кунге грузовика. Часов в семь вечера резко начало темнеть. Мы выехали на трассу между Большим озером и Чернотой. Подойти, чтобы посмотреть Черноту поближе, не удавалось. Вдоль всей насыпи стояла непролазная черная жижа. Совсем недавно вода из озера перехлестнула через насыпь дороги и устремилась в угольный лес. Оттуда она могучими мазутоподобными потоками стекла к подножию дороги и образовала это препятствие. Асфальт был еще мокрый. Когда выехали из этой кишки, как назвал этот участок пути, святой, нас окружила бескрайняя высохшая луговина. «Стоп! Заметил цели!» — прокричал на общем канале, следящий за пространством Болтон. Генерал приказал заехать в небольшой прогиб поля за небольшой возвышенностью, отгораживающей нас от колонны бронетехники и муравейника. Затем скомандовал. «Давайте разворачивать аппаратуру на полную. Отсюда уже прекрасно должно доставать». Офицеры засуетились вокруг своих машин, и вскоре комплекс «Рэп-глухарь» был в боевом режиме. Солнце уже зашло за горизонт, и лишь западные облака слегка подсвечивались им снизу. И на севере они тоже были подсвечены. Далекие всполохи изредка озаряли небо, словно там шла гроза.